Глава 25. На следующее утро я еду в город на восходе солнца, чтобы встретиться с у и л о м в кафе «Хорошая жизнь» и прихватить кофе. Потом мы забираемся в его машину и едем на юг вдоль побережья в п е т а л о м у огибая длинную серую полосу тумана, которая затирает океан и горизонт. Всё кроме дороги. Есть какие-то новости о Руссо. Я проснулась, думая о ней, будто в моей голове мало одной пропавшей девушки. Ты прогнал номер? Да, ничего, кроме истекшей регистрации. Наверное, ее мать решила не обновлять номера. Зачем тратить зря деньги? А если разослать ориентировку на машину? Просто, на всякий случай. Он бросает на меня взгляд, снова здорово. На основании з а я в л е н и я я с н о в и д я щ е й Возможно. Отвечаю я, не ж е л а ю отступать. Пусть ты в них не веришь, но не все они чокнуты. В любом случае, что нам стоит? Он молчит. Даже если девушка была ходячей проблемой, это не значит, что она не стоит нашего внимания. Нам сейчас не следует ничего упускать. Ставки слишком высоки. Уилл дергает подбородком в полукивке. Я слежу за ним, надеясь на большее. И, наконец, он выдавливает. Ладно. Через час мы въезжаем в п и т а л о м у через оливковые рощи, пастбище, сельскую мозаику ферм и полей. Я уже забыла, насколько новоанглийской выглядит и ощущается эта часть Калифорнии. Это наш город, — говорю я Виллу. Пока мы катимся по бульвару, мимо исторических глинобитных зданий, и винтажных фасадов. Похоже, здесь только один бар, и на его вывеске написано «Салон». «Мы называли его «Птица л о м а Уилл указывает на птицекомбинат. «Трудно поверить, что до Сан-Франциско всего 45 миль, а?» «Слишком близко. Меня к о л и т иррациональный страх, что вся моя боль и сожаления станут громче». «Ужас!» Натянута отзываюсь я, не отрываясь от маленьких магазинчиков и узких тротуаров, сберегательной к а с с а с улыбающимся стикером в окне. Здесь все на месте. Нет даже растяб пешеходов. Такой городок ощущается настолько тихим и оторванным от внешнего мира, что начинаешь задумываться, не опасен ли он. Городок из сказки, да? Именно. Ложная безопасность. Ты перестаешь оглядываться, потому что картинка выглядит реальной. Что плохого может случиться, когда весь город окружен рвом? Верно. Укрепление, стража на воротах, но дракон все равно появляется. Вилл осматривается, взгляд у него тяжелый. Знаешь, что мне напоминает это место? Ага, м а н д а с и н а Полицейский департамент Петалумы располагается к северу от центра. Мы паркуемся, регистрируемся и ждем у стойки. Появляется младший инспектор и ведет нас вглубь здания, к цепочке кабинетов. «Это сержант б а р е з и говорит он, останавливаясь у открытой двери. Сержант, здоровяк с желтоватым лицом, и зачесанными назад волосами, Когда он поднимается из-за стола, тут же вызывает в память множество старших офицеров, с которыми мне приходилось работать в разные годы, вплоть до бежевого костюма, такого новенького, что сияет. Наверное, для пресс-конференций. Готов он или нет, теперь он занимается связью с общественностью. Уже ясно, что это расследование будет резонансным. Возраст Полли... и обстоятельства ее похищения сработали на массовые страхи и тревоги. Вся страна будет следить за поисками. «Я думал, мы должны встретиться с Эдом в а н л и р о м говорит Уилл. «Он скоро будет. Мы ведем расследование вместе. Рассказывайте, что я могу для вас сделать». «У нас в Мендосино пропала девушка. Встреваю я. Кэмерон Кертис». «Уверенно, вы слышали. Сейчас поступило сообщение о еще одной пропаже ш е н н н Руссо 17 лет. Последний раз ее видели в начале июня. Мы просто пытаемся понять, нет ли тут связи». «Мы сами толком не понимаем, где какие связи», — просто отвечает б а р е з и «Преступление произошло в пятницу. Сейчас только утро вторника». «У меня повсюду ФБРовцы из Вашингтона и Сан-Франциско. Я еще ни разу не видел столько агентов в одном месте. Но это не значит, что я могу отыскать свою задницу». Я понимаю, под каким он прессом, пытаясь правильно вести расследование. За ним следят все. «Меньше всего ему нужны новые загадки, но мне все равно нужно попробовать, сержант». Мы понимаем, насколько ценно ваше время. Мы просим только пару минут, чтобы вы изложили нам подробности». Ван Лир сказал, «На месте преступления найден отпечаток». Давид Уилл, «Слишком смазанный для компьютеров. Будь у нас подозреваемой, от него могла быть польза». «Есть какие-то еще свидетели, кроме подружек Полли?» спрашиваю я. Квартиран т в жилом гараже. К нему приходил приятель. Они смотрели телевизор при открытой двери. Когда неопознанный подозреваемый прошёл по подъездной дорожке и подошёл к задней двери. Уилл подаётся вперёд. Его вопрос — эхо моего незаданного. И они ничего не заподозрили. Похоже, мужик шёл будто к себе домой. Задняя дверь была не заперта. Он подумал, что это какой-то друг семьи. «Все равно это было чертовски нагло, если ты понимаешь, что тебя заметили. На улице тоже были свидетели», — добавил б а р е з и «Теплый вечер, п я т н и ц ы люди в парке, куча пешеходов». Представить себе картину, которую описывает сержант, довольно легко, если преступник, человек которого не беспокоит ни свидетеля, ни время дня, Непоследствия или риски. Однажды слетев с катушек, он будет рваться к поле любой ценой. Такая безрассудная уверенность — одна из причин, по которым некоторые преступники способны похитить человека на виду у всех, даже посреди дня. В 1991 году в маленьком горном городке Мэйрс в Калифорнии, недалеко от озера Тахо, к 1 1 л е т н и й Джейси д ь ю к е р которая шла к автобусной остановке, подъехала машина. Несколько ее одноклассников видели, как Джейси оглушили шокером и затолкали в салон. Отчим девочки тоже был свидетелем похищения и бросился следом на горном велосипеде, но не угнался. Машина просто умчалась. Немедленно начались масштабные поиски, но Джейси исчезла. Два года и три месяца спустя о ней по-прежнему ничего неизвестно. но она занимает мои мысли в кабинете б о р е з е даже когда он переключается и начинает рассказывать о семье Полли. Ив недавно разошлась со своим вторым мужем, отцом Энни, шестилетней сестры Полли. Может, расставание супругов было напряженным, или Марк Ласс был недоволен условиями соглашения о родительских правах. б о р е з е хватается за соломинку. Подозреваемый не стучал в дверь, не колебался, — говорит он. Это может означать, что он был знаком с жертвой. Имел доступ к дому и хорошо в нем ориентировался. Я знаю статистику не хуже его. Похитители-чужаки составляют меньше пяти процентов. Но у меня уже сложилось впечатление, что в этом случае статистика решила в з б р ы к н у т ь Время покажет. Вы можете поделиться с нами чем-то еще? «Можете съездить на место преступления, если от этого будет толк. Мы очистили периметр. Вы там ничего не испортите». «Спасибо», — говорит Уилл. «А как остальные девочки, подружки Полли?» «Они храбрые девчонки. Сотрудничают с нами с самого вечера пятницы. Мы поставили полицейских у их домов, «Дома они пока не готовы возвращаться в школу!» «Я бы никогда не вернулась!» «Иногда нормальная жизнь помогает», — поясняет Борези. «Я киваю, не желая спорить с сержантом в его кабинете. Но в голове у меня только одна мысль. Для этих девочек, как и для одноклассников Джейси Дьюгер, которые видели, как на нее напали прямо на улице, Как для Грея Бенсона, чей лучший друг исчез в никуда, нормальная жизнь не входит в повестку дня. И, возможно, это навсегда».